Скрип телегия был настолько ритмичный, что уже на третьем часу у мага огня Фарата начал дергаться глаз. Карим, что сложного было в том, чтобы смазать это чертово колесо? Со злобой произнес он, глядя на командующего караваном. Время! меланхолично ответил полный мужчина. Нам не дали даже передохнуть, в тот же день загрузили и отправили дальше. В чем спешка, сказали? произнес до этого медитировавший маг воды. Караван Максуда не дошел до крепости Луны пожал плечами командующий. — К нему приставили Ахмеда, так ведь? — спросил мак огня. — Я не удивлюсь, если он и его дружок без денег, нашли алкоголь и пьют, не просыхая. — Максут не дурак, — покачал головой мужчины. — Он бы давно уже добрался до замка или подал бы весть. За ним были грехи, но он точно не дурак. — Зато рядом с ним два идиота, — фыркнул Фарат. Ахмед или Лябиб. Сыны знатных родов, и почему-то решили, что это позволяет им вести себя словно неразумным жеребцам. «Не хочется соглашаться с тобой», — вступил в разговор парень в голубых одеяниях. «Да и не получится. Ты прав. Ахметали или Биб — жуткие лентяи и разгильдяи. Это при том, что оба довольно сильные маги. Скорее всего, их отношение к службе и погубило. Думаешь, они мертвы?» — ровным тоном поинтересовался маг огня. «Ну а куда они могли деться, захваченной территории?» — Дезертировать бесполезно, да и некуда. Они не простые крестьяне с даром. Это наследники знатных родов. Может, в плен взяли? Неуверенно предположил Карим. Смотали или обманом как-нибудь. Может, и взяли. Кивнул маг воды. С их отношением может быть и такое. Но ты кое о чем не подумал, Мубин. Что в этой истории самое главное? Самое главное то, что у кого-то хватило наглости, силы и умения захватить двух магов. Произнес мак огня и, пожевав губами, добавил. Причем не только захватить, но и уничтожить караван. А теперь продолжи мысль. Улыбнулся собеседник и сделал жест рукой, вращая кистью. Откуда здесь способны сделать такое? Задал правильный вопрос Фарад. Орден на такое не способен. Клинок ветра с нами не воюет. Значит... В этот момент мак воды вскочил и начал перепуганно оглядываться. Сила. Темная. Много? Затараторил он. «Что?» — обернулся командующий. Фарат оказался более подготовленным. Он также вскочил на ноги, и пока его старший напарник пытался выяснить, что происходит, закричал усиленным магией голосом. «К бою!» Караван пришел в движение. Воины встрепенулись, обнажили оружие и, активировав артефакты, спрятались за щитами. «Сулма!» — донесся до них утробный бас, и спустя несколько секунд на них ринулась огромная толпа призраков. «Синее пламя!» — взревел маг воды и крутанулся на месте, активируя защиту. Молодой маг огня заметил, что защита мастера довольно небольшая и прикрывала не больше двух телег. Смекнув, что ни его, ни сил мастера не хватит, чтобы удержать защиту над всем караваном, последовал примеру мастера и растянул синее пламя поверх этого же купола. Призраки не были полноценными воинами. Достигнув образовавшегося строя воинов, они наносили два удара и исчезали, распадаясь на бледные тени. Однако их клинки не просто били в щиты. Призрачное оружие разрубало их, а те, что попадали на оружие, высекали искры и оставляли глубокие зарубы. Призраки довольно быстро уничтожили очаги сопротивления, но и сами исчезли. Оставшиеся призрачные воины попытались добраться до защиты магов и тех, кто под ней укрылись. Однако ни один не смог к ней прикоснуться. Синее пламя их просто растворяло, унося белую дымку к небу, словно ветер. «Сабур», — взволнованно позвал маг огня своего напарника, — «это те, кто уничтожил Ахмеда или Биба?» «Не хотелось бы так думать», — произнес маг воды, — «но похоже, что ты прав». Маги ожидали, что сейчас появится противник и начнется настоящий бой. Однако вместо этого в них начали бить заклинания воздуха, воды и жизни причем бить с разных сторон и без какого-либо источника. — Откуда они бьют? — растерянно крутил головой маг огня. — Меняй защиту! — вместо ответа рявкнул маг воды и попытался еще раз просканировать местность. Проклятие песков! Куда они спрятались? А заклинания тем временем продолжали лупить по защите звенящее от напряжения. «Сабур — Сабур! — стиснув зубы, позвал Фарад. — Я долго не... Слова парня оборвало черное копье, рухнувшее с неба. Мощное заклинание не просто ударило и растаяло. оно растеклось по куполу черной кляксой. Пятно увеличивалось и проедало защиту, словно гниль. Уже через десяток секунд темное заклинание проело четверть защиты, сделав ее бесполезной. Жди! Рявкнул маг воды, когда защита стала бесполезной. По из команде из команды, напарник на секунду замер, а затем выдал самое сильное кольцо пожирающего огня, на которое был способен. На расстоянии 20 метров от мага возникло кольцо пламени. В следующий миг его цвет изменился на темно-бордовый, а через секунду оно начало стремительно увеличиваться. Фарат покраснел и упал на колени, отдавая все запасы. Кольцо расходилось все дальше, и в какой-то момент заклинания перестали бить в защиту. Казалось, пламя достигло своего эффекта, и противник понес урон. Однако в пылу сражения никто из магов не заметил, как из леса под землей к ним потянулись корни. Корни измененных левитаний растений прокрались под землей и, вынырнув под ногами спрятавшихся магов и солдат, устроили взрыв жизни. За пару секунд маленькие побеги превратились в мощные кусты с ядовитыми шипами. Мало того, измененные девушкой растения на каждое прикосновение реагировали мощными взмахами веток. Не ожидавшие такого противники пытались их рубить. Маг огня же пытался отгородиться от живого куста, но в итоге каждый не по разу получил укол ядовитого цветка. Итог был закономерен. Не прошло и трех минут, как оставшиеся в живых под защитой бились в конвульсиях на земле под действием яда. Бой закончился, так толком и не начавшись. Через пару минут из кустов показались партизаны. «Это первая идеальная наша вылазка», — с довольным видом произнес маг. «Понимаете, о чем я? Нас даже на поле боя не было. Мы даже и не сражались. Противник просто не знал, куда бить». «Неопытный», — пожал плечами Буран. «Если бы огненный не вбухал все в кольцо, то бой бы так быстро не закончился», — фыркнуло левитание. «Он бы просто спалил бы моих шипалистов». «Возможно», — пожал плечами темный подмастерье, «но у нас было еще как минимум два хода, а у них сила на исходе». «Ловушка с отсроченными заклинаниями была хороша», — кивнул плевок. «Они думали, что мы прячемся где-то рядом, а нас тут уже давно не было». «Да, но не забывай, если бы я изначально не зафонил темной магией, он бы почуял эти заклинания», — предупредил парень. «Отсроченные заклинания довольно сильно выделяются в поисковых приемах». Дальше, как обычно, поинтересовался Гурт, как только они подошли к разбитому каравану. «Да, делимся на две команды, поднимаем и опрашиваем трупы, заметаем следы и уходим», — кивнул маг. Братья-северяне принялись чертить ритуал поднятия нежити. Маг отправился на обследование трупов магов. Левитания шерстила груз в поисках полезного, а партизаны укладывали трупы в ряд рядом с ритуалом братьев, чтобы было удобнее и быстрее подносить следующего. Единственный оставшийся без дела оказался Арт Чистейший. «Слишком просто как-то вышло», – произнес темный паладин, оглядываясь по сторонам. «Слишком они быстро сдались». — Не сдались, а проиграли, — подал голос маг. К сожалению, такое бывает. Стоит человеку столкнуться с чем-то неизвестным, и он впадает в ступор. Ладно, молодой маг огня, но второй явно старше и опытнее. — Вот это меня и волнует, — покачал головой темный Паладим. — Такого быть не должно. — Хм, а вот это действительно странно, — произнес маг, когда подошел к трупам магов и заглянул им в глаза. Там вместо белков плескалась тьма. — Откуда здесь? В следующий миг мертвые маги накинулись на него, словно черти из табакерки. Один вцепился в руки, а второй за ноги. Тревога! Рявкнул Артом, мгновенно выхватив тяжелый меч и метнувшись к маку. Одного взмаха хватило, чтобы разрубить пополам мага. Второго тут же добил темный подмастерья, влепив ему со всей силы печатью тьмы. Маг! Послышался крик Бурана. Парень поднял голову и обнаружил, что братья бьют магией по темному щиту, укрывавшему человека в белоснежном балахоне. Тот держал одной рукой бледную и обмякшую девушку. «Леви!» — рявкнул маг и собрался атаковать незнакомца, но застыл, как вкопанный. Незнакомец обернулся, и под капюшоном обнаружился белоснежный череп с тьмой в провалах глазниц. Восьме полыхала парочка красных огоньков. Секунда. Легкое движение рукой и противник исчез вместе с левитанией. «Твою мать!» — рявкнул маг. Не успел он даже подумать о том, кто это был, как все мертвые в округе вскочили на ноги и с безумной скоростью ринулись в атаку на своих убийц. «В круг!» — выдал Арт, работая мечом, словно тот просто пушинка. Вокруг него тут же выстрелились спиной к спине партизаны, а затем подтянулись братья и подмастерья. Противники были не сильными, но очень быстрыми, и это затрудняло борьбу. Вдобавок, никакие изгнания или темные заклинания на них не действовали. Маку на секунду показалось, что магия тьмы делает их еще сильнее. Пока живые пытались отбиться сталью, единственными, кто мог что-то сделать, были северяне. Они щедро раздавали ледяные стрелы и ветряные иглы, отправляли противников обратно в ад пачками. Бой продолжался еще несколько минут, после чего все мертвые были уничтожены во второй раз. «Кто это был?» – спросил Привок, когда последний мертвяк получил в голову ледяным шипом. «Темный», – произнес Макс со злостью, оглядываясь по сторонам. «Темный лич, очень сильный, меня провел как щенка». Он забрал Леви. Недовольно добавил Буран. «Это война. Потери неизбежны». Снял шлем Арт провел как щенка но это не значит сильный это значит что он опытный левитания моя процедил сквозь зубы темные подмастерья и мне плевать сильный он или опытный маг развернулся к полю боя и оглядев трупы скомандовал поднимаем всех и выясняем кто это был и что ему нужно а маги подал голос плевок я сказал всех конец четвертой книги